Прямо посреди двора на земле лежал человек. Человек ворочался и стонал, что-то бессвязно бормоча. А вокруг него, причитая, суетились младшие сестра судьи и две служанки. Выездной следователь, не сходя с крыльца, уже хотел бы прикрикнуть на бестолково мечущихся и глосящих женщин, но вместо этого почему-то сделал шаг вперед и вгляделся повнимательнее. Посреди двора, в совершенно непристойном виде, валялся его любимый старший сын и наследник Вэнь. Причем пребывал любимый сын и наследник в весьма плачевном состоянии, которое живо напомнило судье его собственное состояние после стычки с бандой лихих молодцев накануне отъезда в, отъезда в ад. Судья молча спустился по ступенькам во двор, также молча отстранил вопящих женщин, коротко приказал ближайшей служанке бежать за лекарем и склонился над избитым Вэнем. Вся левая половина лица первого сына представляла из себя сплошной лилово-багровый кровоподтек. Пострадавший глаз заплыл до такой степени, что не открывался, хотя, по-видимому, уцелел. Правая же половина лица практически была не тронута, если не считать пары царапин, и являла собой разительный контраст с левой. Но Свеня вспух чузской грушей и был, похоже, перебит. Ощупав стонущего сына, Судья определил, что у Веня сломаны же левое запястье и одно или два ребра. Крови было не очень много, да и та в основном из разбитого носа. Но тут выездного следователя привлекло некое странное обстоятельство, которое он поначалу не приняло во внимание. Обычно люди избитые до такой степени пребывают без сознания и могут лишь негромко стынать в забытии. Будучи в сознании, они ругаются или, по крайней мере, говорят что-нибудь вполне осознанное. Однако в данном случае уцелевший глаз первого сына Веня был закрыт, а по стадавшим говорить нечего. Юноша, несомненно, был в беспамятстве. Однако, кроме вполне понятных стонов, с губ его время от времени срывались обрывки фраз, больше всего похожих на бред. Один раз Вень даже попытался запеть, и в душу выездного следователя закралось нехорошее подозрение. Судья Бао поспешно наклонился к самому лицу сына, и принюхался к его дыханию. Так и есть. Этот запах был хорошо знаком выездному следователю. И спутать его с чем бы то ни было он не мог. Это был запах опиума. И первый сын Вэнь сейчас явно находился под воздействием изрядного количества этой отравы. Сомнительно, чтобы злоумышленники, избившие несчастного Вэня, заставили его предварительно курить дурманного зелья. Вот только этого мне не хватало для полного счастья. В сердцах подумал синигун Мой наследник, курильщик опиума, дожил. Несите первого сына в дом, приказал судья садовнику и двум подошедшим слугам. И смотрите осторожнее, сами видите, в чем душа держится. Кстати, а кто Веня сюда доставил? Вдруг спохватился он. Какой-то незнакомец. Младшая сестра судьи все еще стояла рядом, комкая платок, словно не в силах сдвинуться с места. Видать, добрый человек. «Вы, старший братец, только подумайте». Принес наследника Вэня, уложил посреди двора, молча поклонился и ушел. Ты же благодарности не захотел выслушать. Разве что улыбался, как странно уходя. «Этот добрый человек не объяснил, что случилось?» «Нет, старший братец. Сестра по-прежнему смотрела в землю. Он вообще все время молчал, по-моему...» И сама умолкла, словно заразившись от неведомого доброго человека. «Договаривай!» Забывшись, рявкнул на нее Бао, и мгновенно устыдился своего порыва. Сестра-то причем? Тихая, безответная женщина. Авдовела пять лет назад, до сих пор в белом ходит в трауре. свахи замуж выдать пытались, достойную партию сулили. Не пошла. Орать-то зачем? По-моему, тот добрый человек тоже недавно курил опиум. Глаза у него были такие безумные, и будто дымный туман на самом дне. Еще улыбался он, мне прямо страшно стало, как неживой. — А ну-ка, сестрица, опиши мне поподробнее этого доброхота. Смутное волнение начало выдевать судей Коротышка, с меня росточком, но крепкий, жилистый. Безрукавка на нем еще была, рваная, широкие штаны, пояс из кожи. Борода, помню, редкая, словно выщепанная. Да голова у нее все на плечо клонилась, словно с шеи что-то не так. И на поясе топорик болтался. «А что старший братец он преступник в розыске может быть задумчиво проговорил выездной следователь все может быть если еще раз увидишь его не вздумай подходить и мне обязательно сообщи резко повернувшись судья вошел в дом тоже еще подходить фыркнула ему вслед сестра но беззлобно скорее копируя манеру старшей сестры ума покаисьь не лишилась не босив впрямь разбойника Даром лишь, что топор на поясе висел. С кем же это Вэнь связался? Может, коротышка его и избил? Это предположение отнюдь не показалось судье, расслышавшему сказанное сестрой, невероятным. Особенно если учесть, что описание таинственного незнакомца весьма напомнило выездному следователю человека, которого он однажды уже видел. говоря Шайке, в рваной безрукавке и с безумными глазами, которого разрубить судье Бао голову своей секирой. Правда, тот крепыш с топором был мертв. Судья собственными глазами видел, как преподобный бань свернул ему шею. Но тут доблестного синегуна прошиб пот. Ему пришли на ум слова сестры. И голову как-то странно держал. всё оно у него на плечо клонилось, словно шее что-то не так. Судья вытер лоб, глубоко вздохнул, вспомнил еще кое-что из того, что довелось ему видеть в последние месяцы, и понял. Смерть крепеша в данном случае – обстоятельство несущественное, вроде муравьиного следа. Старшую жену судья Бауза стал у постели сына. С трудом сдерживая рыдания та прикладывала травяную примочку к пострадавшей половине лица Веня. Первый сын так и не перешел в себя, но лежал смирно, даже не стонал, только изредка улыбался кривой страшной ухмылкой и пытался поднять руки. «Давно наш сын пристрастился к опиуму?» Негромко осведомился судья. Женщина вздрогнула, испуганно вжала голову в плечи. «По-моему, уже больше месяца, но я не уверена». «Это началось после моего отъезда? Или до?» Молчаливый кивок. Судья не стал переспрашивать. «Понял. До. Скрывали». «Почему? В чем причина? Отвечай!» В прошлый раз он долго бредил, мой господин. Я кое-что разобрала. Первый сын никак не может забыть ту девушку с красным платком. Бесовку? там да, и господин. Вейн помнит ее такой, как увидел впервые. А тот жуткий труп, что мы гнали персиковыми твой Первый сын, кажется, так и не поверил до конца, что это была она же. По-моему, он даже пытался искать ее, расспрашивал на улицах и базарах. «Защити его, милостивая Гуань-инь!» – прошептал судья. Вскоре пристрастился к опиуму. Продолжала жена тихим и почти спокойным голосом. Но Бао понимал, какой ценой дается ей это спокойствие. Видел свою бесовку в грезах, улыбался, в чем-то пытался убедить. Я пробовала поговорить с ним, но первый сын ничего не хотел слушать. А ты, мой господин, был занят делом. Я не осмелилась тебя тревожить ясно бросил выездной следователь первому сыну отныне из дома ни ногой выздоровеет найдуму порядочную жену нет все таки правы были наши предки заключая браки без согласия жениха и невесты вот мы с тобой живем и ничего ты не вешаешься а я опиум не курю или я не прав и тебя тоже надо персиковыми твой и жена наконец нашла в себе сил улыбнуться но ну, где здесь умирающий?» Раздался позади голос лекаря по прозвищу Семипилюльник, хорошо известного среди негустов своей тактичностью. «Скорпиона тебе в рот!» пробормотал в сердцах судья Бао и удалился.